Кукольная швея, несмотря на больные ноги, оказалась довольно прыткой. Она принялась отвешивать поклоны мистеру Фледжби и, воспользовавшись этим преимуществом, очутилась в конторе, прежде чем Фледжби успел закрыть дверь. Надеюсь, вы в добром здравии, сударь. Дома ли мистер Райя? Фледжби плюхнулся на стул в позе человека, утомленного длительным ожиданием. Должно быть, скоро придет. Уж час его жду. Он как-то странно сбежал и заставил меня дожидаться. Хм. Кажется, я вас раньше не видел. Один раз видели, если глаза у вас на месте. Это когда вы играли во что-то такое на крыше. Помню. А как поживает ваша подружка? Мало ли, у меня подружек, сударь. Вы которую имеете в виду? Все равно, которую. Любая из ваших подружек, да хоть все ваши подружки. Как они? Ничего себе. Несколько смутившись, мисс Рен ответила шуткой на шутку и уселась в углу за дверью, держа корзинку на коленях. В конторе повисла тишина. Через некоторое время мисс Рен заговорила снова. Извините, сударь, но по утрам я привыкла заставать мистера Раю дома, и потому обыкновенно прихожу в это время. Мне и нужно-то всего-навсего купить лоскутков на несчастных два шиллинга. Может, вы мне их отпустите, и я побегу домой работать? Я вам отпущу лоскутков? Вы, кажется, вообразили, будто я имею отношение к этой конторе и вообще к фирме. Вообразила? Он же сам тогда сказал, что вы хозяин. Я? О, да, я... Кто это сказал? Этот старый хрыч в лапсердаке? Рая. Да он что хотите вам скажет? Да вы и сами тоже говорили. Я? Ну, по крайней мере, держали вы себя так, как хозяин, и не противоречили ему. Одна из его хитростей. Хитростей? Он вечно хитрит. Он мне сказал, пойдемте на крышу, сударь, я вам покажу красивую девушку. Только буду называть вас своим хозяином. Так вот, я и полез на крышу, и девушка... Девушка стоила того, чтобы на нее посмотреть. Думаю, что он и сам не знает, для чего хитрит. Наверное, из любви к искусству. Ведь это... Это? Ведь это... Такой мошенник, что... что, Ну, в общем, мошенник из мошенников. Кукольная швея посмотрела на мистера Фледжби круглыми глазами и схватилась за голову. Ох, моя головушка, вы, вероятно, шутите. Нет, моя милая, нисколько не шучу. Уверяю вас. Такое запирательство было ловким ходом, рассчитанным на тот случай, если неожиданный посетитель застанет Фледжби врасплох. а также милым образчиком Острот по адресу старого еврея. «Кроме того, это неплохая отплата мисс Рен за излишнюю резкость. А что касается старика, то слава у него и так худая, как оно и полагается старому еврею. За это ему и платят, а уж свои деньги я из него выколочу. Думаю, что это неплохая месть из за то, что Рая вздумал завести от меня секрет». будет неповадно старому плоту.